Интермедия вторая. Кулуары власти и назревающие решения. Любимый из доступных пребывания любого вельможи в стольном городе империи Рос это, безусловно, бал в главном имперском дворце. Император никогда не скупился в тратах средств на развлечения, Все эти мероприятия проводились грандиозным шиком, блеском и размахом, достойно входящим в историю великого государства. Казна плакала горючими слезами по этому поводу, но великий монарх был неумолим и любые доводы своих придворных финансистов пропускал мимо. Однажды он даже пригрозил зверской расправой главному казначею, чем окончательно избавил себя от его раптани на тему финансовых проблем. Итак, Филарет II, великий государь, царь и великий князь Сия-Руси, и на многих государств и земель восточных и западных и северных империй рос, отчич и дедич и наследник восседал на своем законном месте во главе столов, расставленных огромной буквой «П». Такая фигура приглянулась всем, кто бывал на балах императора, так как в центре образовывалось достаточно места как для танцев гостей, так и для прочих скомороших представлений. Бал подходит к завершению, гости потихоньку покидают просторный зал главного дворца – предназначенного для проведения официальных церемоний любого рода. Высокие колонны украшены лепниной на тему прошедшей Великой войны. Одни отражают победы солдат, другие напоминают о подвигах полководцев, третьи показывают невиданную мощь великих архимагов, сражающихся верхом на драконах против таких же всесильных колдунов. Между высоких и узких арочных окон стоят доспехи воинов разного времени. Пустые и безликие они навевают душевный трепет на восприимчивых гостей – приглашенных на имперский бал впервые. Гранитная мозаика на полу представляет картину великого поражения темных, а высоченный свод зала воспевает победу светлых героев яркими красками произведений умелых рук зодчих. Кто-то сидит за столом, наслаждаясь ястами, а кто-то предпочел уединиться на балконе для непринужденных разговоров, не терпящих суеты в окружении беседующих. Что вы думаете, уважаемый граф, по поводу недавних слухов, пришедших с Востока, как бы невзначай спросил гость другого гостя, отхлебнув напитка из высокого серебряного бокала. Волевой человек с глазами хитрого зверя, граф Бурхард Кристоф Миних, глава известного ведомства, связанного с внутренней безопасностью империи по магическому направлению, наконец-то озвучил свой главный вопрос собеседнику. А вот адресовал он его к одному из самых влиятельных людей в империи Рос к Андрею Ивановичу Остерману, известному также как Генрих и Аганн Фридрих, вестфальский граф, который сейчас метил на пост руководителя внешней и внутренней политики империи Рос. Оба этих человека преданно служили только империи и во благо империи. Они никогда не имели личностных предпочтений к лицам ее возглавляющим. Даже монархические особы не имели для них ощутимого веса в принятии решений, если их действия наносили или наносят ущерб общему делу, до определенной грани, естественно. «Я не верю слухам, опираюсь только на факты», — подметил граф Астерман. «В остальном же я полагаюсь на вас, друг мой. Особенно в том, что касается магии любых ее проявлений», — добавил Генрих и развернулся лицом к парку. «А что там за слухи, граф?» — он задал вопрос только безразличия в тоне. Однако эта игра политика не ускальзнула от собеседника, и он ухмыльнулся про себя, принимая предложенные правила ведения беседы. «Ну как же?» — Миних последовал примеру собеседника и, развернувшись, облокотился на высокие перила балкона. Поговаривают, что сторожилы видели предвестника перемен, пробегающего по ночному небосводу. Кхе -кхе, «Граф, вы говорите загадками, как и все уроженцы Великой Руси, хотя сами выходите корнями из далекого запада», — подметил Генрих и Аган. «Что с вами? Может, назовете вещи своими именами?» Мим пробежал Лакей с подносом и остановился в паре шагов, когда его призвал Миних, щелкнув пальцами. Господа поменяли пустые бокалы на полные и продолжили наслаждаться видом великолепного парка с фонтанами и лабиринтом из ухоженных кустов. «Не всё наука объясняет», — философски подметил Кристоф Миних. «Взять, к примеру, вашу трость, снабжённую заряженными артефактами, готовую к использованию». Он отстранился от перил, демонстрируя свой магический атрибут с заряженным артефактом в рукояти. «Хотя вы сами не являетесь урождённым магом, а просто обучены управлять магическими потоками». Посему можете использовать сие произведение мастеров магии. Без научных объяснений. Это навсегда останется загадкой для Запада, которого вы упомянули. Вы ведь носите дополнительное звание магистра, как и я, но понятия не имеете о природе магии. Мы с вами лишь пользователи, у которых можно магию изъять, действуя должным образом». Генри Хаган задумчиво повертел свою трость, кивая, соглашаясь с собеседником. «Значит, это не являлось небесным телом», — проговорил он очевидный вывод. И что же, по-вашему, принесет нам такое необъяснимое знамение? Хотя позвольте, он остановил Миниха, готовящего очередную пространную фразу в ответ. Я сам прекрасно понимаю, что ничего хорошего, но в чем оно заключается? Да, он вздохнул. Боюсь, друг мой, что этого не подскажет нам никто, даже самые верные ваши и мои ищейки соглядатые, заполонившие все уголки Империи Рос, меланхолично подветил Миних. Они снова выдержали паузу, следуя своим правилам ведения непринужденных бесед. В таких разговорах уважаемые вельможи без особого труда черпали информацию несказанную, но прозвучавшую между строк отголосками призрачного эха. «Знаете, уважаемый Генрих, что я хочу сказать вам?» Граф Миних, глава ведомства, связанного с внутренней безопасностью, пристально вгляделся в собеседника и дождался его кивка. «Да, я так и думал, что интерес вы проявите. Так вот, порой мне кажется, что при дворе императора вообще нет ни единого урожденного мага, тем более высокого уровня». «Да, да», – он закивал, реагируя на удивление графа Астермана. «Именно так я и думаю». «Позвольте, друг мой», — остановил ее Генрих, «не кажется ли вам, что сильнейший магистр Архимаг, если так вам угодно, не должен быть знаменитым? Это мудро, ведь сейчас на них объявлена негласная охота по всей империи», — подметил граф. «Да, пожалуй, соглашусь, однако, граф, есть способ выманить их и вновь поставить на службу государству», прозвучало неожиданное заявление от собеседника. Генрих приподнял бровь, выказывая огромный интерес к теме. «Подробности?» Астерман задал лаконичный вопрос. «Э, друг мой, вы, безусловно, помните указ о восточных землях?» На лице Миниха появились горделивые черты победителя. «Идея продавать брошенные земли, конечно, имеет определенный финансовый и политический интерес», Астерман обозначила свое владение вопросом. «Однако, слишком много черных и пустых пятен на необъятной карте Востока, тронтова и испепеленного Великой войной. Отсюда следует ощущение завышенной цены у потенциальных покупателей». Кроме того, опасности Востока представляют собой реальность, если говорить о людях, с ними сталкивающимися. Он отхлебнул напиток и снова посмотрел с балкона на парк, где у фонтана прогуливались пары. «Хм, вы намекаете на черных поисковиков, которым выгодна ситуация с медленным возвращением жителей в города, княжества и графства?» – ухмыльнулся Миних. «Они там собирают то, что ценится и на Западе, и на Дальнем Востоке, и на Севере, и на Юге. Они действуют на свой страх и риск, связываясь с контрабандой артефактов», заряжая их у незарегистрированных магов. А то население, что, вопреки всему, проживает там, — это риторика. То население почти сплошь состоит из людей, помеченных великой магической дланью. Граф Миних выдержал задумчивую паузу и встрепенулся, вперев пронзительный взгляд собеседника. «Да, друг мой, вы правы. Я буду предлагать императору узаконить эту людскую массу, что даст возможность всем магам выйти из тени», — он заговорил очень быстро, почти скороговоркой. Мне понадобится союзник в совете для продвижения целого свода указов. Подумайте над этим и над тем, какой это принесет доход, помимо контроля урожденных магов, а не борьбы с ними. Генрих и Аганн Фридрих Эстерман не ответил, а лишь крепко задумался. Хотя план прекращения охоты на истинных магов давно зрел в великой стране. Хотите создать отряды из магов-наемников? Задал он единственный вопрос после длительной паузы. «Но не перегнем ли мы палку, лишая людей сложившуюся уклады жизни? Ведь сто с лишним лет — это срок, и срок не маленький. Не приведет ли это к чему-то губительному для Великой Империи?» Бурхот Кристоф Миних еле заметно кивнул, и они оба развернулись лицами к залу с гостями. «Кажется, там что-то намечается?» Астерман окинул зал через стекло высокой двери. «Или бал близится к завершению?» Встретимся у императора на совещании, добавил он и удалился с балкона, оставив своего собеседника наедине со своими мыслями. Император Филарет подал знак придворным едва уловимым движением руки. Бум, бум, бум! Раздался глухой одновременно всепроникающий звук от ударов по схоглосшате. Все, кто сидел, встали со своих мест и замерли. Остальные просто развернулись лицами к главе государства. Цыгане перестали гонять бедного медведя, уставшего изображать игру на гуслях в центре зала. Эти великие артисты засуетились и удалились, не переставая кланяться и подбирать монетки, накиданные им зрителями. Буквально через одну, максимум две минуты в просторном и величественном зале главного имперского дворца воцарилась звенящая тишина. «Бум, бум, бум!» Вновь раздался звук от ударов посоха придворного глашатая. «Бал завершён!» «Император покидает гостей!» – зычным голосом возвестил глашатай. «Но гости могут остаться до полуночи!» «Бум! Бом, Бум!» Все присутствующие поклонились и стояли тогда тех пор, пока император Филарет не покинул главный приемный зал. Отсюда он сразу направился в рабочую зону дворца для проведения короткого совещания в закрытом кругу ожидавших его доверенных лиц.